Так-так, сказал Хрипушин, поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. Так-так, занятно. Значит, близкие люди ведут между собой антисоветские разговоры. Ну, вот что, он вплотную подошел к корниву. Что нам тут валять, дурака? Вы же советский человек, так мы все здесь считаем.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 Он слегка кивнул Корнилову, улыбнулся, смотря его, потом спросил нарочито-почтительно Хрипушина, разрешите присутствовать, дождался разрешения, прошел к столу и встал около стены. — Ну, поводов было много, — ответил Корнилов. — События на Западе, речь вождя, арест нашего завхоза. — Ну и что он конкретно говорил про аресты? — спросил Хрипушин. — Говорил...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 — Ну и все, — ответил он даже рисковато, — больше никаких разговоров не было. — Вы... вот что! Хрипушин ударил пальцем по столу и начал было медленно подниматься, но тут губастый ласково спросил, и он никогда не заикался о своем желании перейти китайскую границу.